Старые песни, старые сказки. Книга старинная, книга забытая, Ты ли попалась мне вновь? Глупая книга, слезами облитая, В годы, когда для любви незакрытая Душа понимала любовь. Страниц пожелтелых, местами разорванных, Что это веет опять? Запах цветов ли безвременно сорванных, Звуки ли струн выступлений порванных, Святой ли любви благодать? Что бы то ни было книга забытая, О, не буди, не тревожь, Муки заснувшие, раны закрыты Прочь твои пятна годами не смытые, И прочь твоя сладкая ложь. Ждешь ли ты слез, ожидания тщетные, ты на страницах своих, слез сохранила следы неисчетные, были то первые слезы заветные, да что ж было проку от них. В годы ли детства с моленьей шепотом, ночью ли бессонной потом, лились те слезы с рыданием и ропотом, что мне за дело изведан я опытом, с надеждой давно не знаком. Звать я на суд тебя, книга лукавая, перед рассудком готов, Ты содрогнешься пред ним, как неправая, Ты облила своей сладкой отравою ряд даром прожитых годов. В час томительного бдения, в час бессонного страдания о тебе, мои маленье. О тебе, мои стенанья, и тебя, мой ангел света, озарить молю я снова, бедный путь лучом привета, звуком ласкового слова. Но назов мой безответно, тишина и тьма ночная, безраздельно, беспредметно, грусть бесплодная, больная. Или то, что пережито, как мертвец к стенаниям глухо, Как Эдем навек закрыта для отверженного духа? Отчего же сердце просит все любви, не уставая, И упорно память носит дней утраченного рая? Отчего в часы томленье, в ночь бессонную страданье? О тебе, мои моленья, о тебе, мои стенанье. Бывают дни, в усталый и разбитый, Душе моей огонь под пеплом скрытый, Надежд желаний вспыхнет. Снова, снова больная грудь высоко подыматься И трепетать, и чувствовать готово, и льются слезы, с ними жаль расстаться, Так хороши и сладкие эти слезы, Так верится В несбыточные грезы. Одной тебе, мой ангел, слезы эти, одно тебе. О, ведь ничто на свете не выжмет слез из глаз моих иное. Пускай любви, пускай я воли жажду, В спокойствии закован ледяное. Внутри себя я радуюсь и стражду, Но образ твой с очами голубыми Встречаю я рыданиями глухими то летняя ночь июньская ночь что была, когда они оба под старыми липами вместе бродили казенная спутница страсти по небу плыла луна неизбежная тихо листы говорили все было как следует, так как ведется всегда, а не только оба вздоре болтали тогда. Две тени большие, две тени по старой стене, за ними бежали и тесно друг с другом сливались. И эти две тени большие молчали они, но видно за тем, что давно уж друг другу сказались. И чуть ли две тени большие в таинственный миг. Несчастливей были Умней чуть ли не были их. Был вечер, тяжелый, душный, и вьюга в окно стучала печально, в гостиной свеча нагорела. Все было так скучно, все было так, кстати, темно, лицо ее ярким вумянцем болезни олело. Он был, как всегда, и насмешлив, и холодно зол, зевая, взял шляпу, зевая с обычным поклоном, ушел. И только он ей не сказал на разлуку «прости» комедии глупой не стал добиваться признания и память неконченной драмы унес он в груди он право хотел сохранить на хулу и раптанье и долго и глупо он тешился праздной хулой пока над ним тешился лучше и проще другой есть старые Песня, печальная песня одна, и под сводом небесным давно раздается она. И глупая старая песня, она надоела давно, в той песне печальной поется всегда про одно, про то, как любили друг друга человек и жена, про то, как покорно ему предавалась она. Как часто дышала она тяжело-горячо, головой склоняясь тихо к нему на плечо, и как Божий мир им широк представлялся вдвоем, и как трудно им было расставаться потом. Как ему говорили, пускай тебя любит она, вы не пара друг другу, а ей ты чужая жена, и как умирал он вдали и изнурен одинок она изнывала, как сорванный с корня цветок. Ту глупую песню я знаю давно наизусть, Но услышу ее на душе безысходная грусть. Та песня, все к тем же Несется она небесам, Под которыми весело любо Свистать соловьям, под которыми Слышен страстный шепот Листов, их которым Восходит испаренье цветов, И доколе та песня Под сводом звучит Голубым, благородной Душей не склониться во прахе Пред ним, но высоко Поднявший чело На вражду, на борьбу Видно Назвать ей надменно всегда лиходейку судьбу. Старинные мучительные сны, Как стук серчка и львиск пилы железный, Как дребезжание порванной струны, Как плач и воя мертвым бесполезный, Мне тягостны мучительные сны. Зачем они так дерзко не отвязны, как ночи финские с игнойной белизной? Зачем они терзают грудь тоской? Зачем безумный мутный и бессвязны? Лишь прожитым одним они полны те старые болезненные сны. И от души чего теперь им надо? И совести бичам, и выходцам из ада, со дна души подъявшимся змеям, иль больше нечего сосать им жадно там, иль жив доселе коршун Прометея, неразрешен с девесом старый спор, и человек рассеять дым не смея, привык лишь проклинать свой страшный приговор. Или за миром призрачных явлений нам тщетно суждено, бесплодно жизнь губя искать себя, искать тебя, О разрушение зиждительного гений. Пора, пора тебе, о демон мировой, Разбить последние оплоты И кончить весь расчет с дряхлеющей землей. Уже совершены подземные работы, основы сущего подкопаны давно, давно создание Творцом осуждено. Чего ж ты ждешь еще? Июль 1846 года.